Глава 13 Оставшиеся дни в Японии пролетели быстро, наполненные кучей впечатлений. Мы много гуляли по городу с мотей, который после суточного возлияния стал тише воды ниже травы. По хмельям он в то утро мучился сильным, но Накаяма привел какого-то специалиста, который с помощью иглоукалывания снял все неприятные симптомы в одно мгновение. Когда Матвей смог мыслить трезво, Я, конечно же, отчитала его, затем с ним долго разговаривал Кир. Наедине. Всех подробностей той беседы я не знала, но о Насте шла речь однозначно. Мотя даже показал Кириллу фотографию, где она обнималась со своим кавалером. Кир потом долго обдумывал ситуацию, решая, как поступить. Но, кажется, даже к нашему отлету так и не выработал для себя правильной линии поведения. Последние дни с Кириллом мы виделись только по вечерам. Остальное время он проводил на деловых встречах с Хошемото. Контракт на сотрудничество они все же подписали. И даже нашлись поставщики местных продуктов, которые трудно отыскать у нас. С ними тоже были налажены все связи. Итак, открываем один русский ресторан в Токио и один японский в Москве. Похвастался мне Кирилл, когда все бумаги были подписаны. У них будет особая и при этом единая концепция, поэтому ни один азиатский ресторан нам не станет конкурентом. — И в чём она заключается? — поинтересовалась я. — Расскажу в самолёте. Всё равно долго лететь. Усмехнулся он, целуя меня. — А сегодняшний вечер давай пройдём вместе, не думая о делах и работе. — Очень заманчивое предложение. — согласилась я, как всегда с удовольствием отвечая на его поцелуй. Улетать из Токио не хотелось. Я не могла отделаться от чувства, что дома все вернется в прежнее русло, и вся сказка, чудо останется здесь, а о счастливых часах — лишь воспоминания. Правда, впереди меня ждал конкурс в Париже, и я дала себе зарок, что все ближайшие недели посвящу подготовке к нему и не буду отвлекаться на всякие любовные глупости, а главное — переживания и сомнения. Оставим это на потом». К багажу, с которым мы отправились в Японию, на обратном пути прибавился целый новый чемодан, полный сувениров и прочих покупок. Так внушительную его часть занимали всякие анимешные штучки Матвея, включая несколько толстых томов какой-то редкой манги. Я же успела затариться чаем и специями. Один Кирилл почти ничего не купил, разве что под моим нажимом взял несколько сувениров Гоши и дочки. Перелет снова был долгим и утомительным. Помогли некие травяные таблетки, которыми меня снабдил перед дорогой на каяма. Они не только обладали успокоительным, даже снотворным эффектом, но и спасали от укачивания и перепада давления. «Даже не верится, что мы были так далеко, почти на другом полушарии!» произнесла я, когда мы ехали в такси по дороге к дому Кира. «Еще вчера вечером, а сегодня уже снова в Москве!» И опять мучиться с этими часовыми поясами. Пробурчал с шумом зевая. — Вон, у нас самый обед, а спать хочется, как ночью. — Надо было в самолете спать, а не в играть в телефоне. — заметила я. — А мне интересно, съехало ли семейство Марины? — вспомнил Кирилл. — Они ведь обещали. Я промолчала, но в мыслях пожелала того же. Видеть Марину и ее мужа с сыночкой... Совсем не было никакого желания. В Подмосковье царил сонный июльский зной. В коттеджном поселке было тихо, никаких прохожих и вовсе всяких шевелений за заборами. Даже охранники впускали нас медленно, словно боясь сделать лишнее движение. Ворота дома Кира открылись сами, и мы, наконец, въехали во двор. Тишина, которая встретила нас, вселила надежду, что наши чаяния сбылись. Мы переглянулись, улыбаясь, и тут же услышали счастливый мальчишеский виск, а следом – всплеск воды. — Да осторожно ты, слепой совсем! Я же только крем нанесла, ты меня обливаешь! Громкий голос Марины ни с чьим больше спутать было невозможно. Мы снова переглянулись, но уже с досадой, а Кир еще и раздражением. Он сжал губы и с грохотом захлопнул дверцу автомобиля. Бедный таксист, видимо, испугался такой экспрессии и тут же дал по газам, чуть не оставив нас без наших чемоданов. Мотя вовремя успел выхватить последнюю сумку из багажника. Кирилл, бросив все чемоданы во дворе, сразу направился на задний двор к бассейну. Я с некоторой опаской за ним. Но нас там ждал еще один сюрприз. На одном из шезлонгов, попивая сок из большого бокала, возлежал Гоша собственной персоной. — Вижу, в моём доме жизнь бурлит, — медленно произнёс Кирилл, обводя всех взглядом. И даже новые лица появились. Это было, конечно, адресовано брату. — Папа! — Настя подскочила со своего шезлонга и бросилась к Киру. Слишком эмоциональная реакция для неё. — Вы уже вернулись! Кирилл сдержанно приобнял её. — Какие люди, наконец-то! — Гоша отсылетовал своим бокалом. «Вообще-то мы предупреждали о времени прилёта». Отозвался Кир, теперь выразительно глядя на Марину. «Ой, а мы всё перепутали, видимо». Марина нервно поправила солнечные очки на носу, при этом заискивающе улыбнулась. «Видимо, поэтому вы всё ещё и не уехали». Голос Кирилла был сплошная сталь. «О, какие люди!» Из бассейна вынырнул Гена. «Вернулись, значит?» — Вернулись, — отозвался Кир, — и мы вроде как попрощались неделю назад перед отлётом. — Так мы позвонили домой, там ещё ремонт, — с скороговоркой ответила Марина. — Говорят, ещё на неделе две. — Значит, ещё на неделе две. Кир развернулся на пятках и двинулся обратно в дом. За ним побежала Настя. — А что ты мне привёз, папуля? Папуля ничего не ответил. Но тут на ее пути встал Матвей. — Мотенька, как дела? — сладко пропела Настя. — Как Япония? — Лучше всех. Отозвался он, глядя сквозь нее. Затем сделал шаг в сторону, давая понять, чтобы она шла дальше. — Мотя, что случилось? — вскинула девушка одну бровь. — Ничего. Тот равнодушно пожал плечами и направился к Гоше. — Здороваться. Я украдкой показала ему большой палец в знак поддержки. Справился с искушением отлично. — А ты тут что делаешь? — спросила я уже Гошу, который успел подняться с шезлонга и избавиться от бокала. — Так я уже свободен, как птица. Он развел руки в стороны. — Никаких долгов. Вышел из подполья. Поздравь меня и дай об нему наконец. И меня сгробастали в крепкие дружеские объятия. — И давно ты тут? — Уже тише уточнила я, с намеком показывая взглядом на Марину. «Второй день!» Так же тихо отозвался друг. Ну и подфартило Киру. Почему он мне не рассказал о таких гостях? Гоша приобнял меня за талию и повел в дом. «Лучше скажи, почему ты мне никогда не рассказывал, что у Кирилла есть дочь, да еще от этой Марины?» Ответила я вопросом на вопрос. «Не хотел ранить твое нежное девичье сердце». Этот ответ меня почему-то поразил. — То есть ты знал об этой интрижке? — Конечно. Гоша был спокоен, как удав. — Ты ж тогда пребывала на пике своей влюбленности. — Это не так! Мои щеки вспыхнули от смущения, словно я опять вернулась в свои подростковые годы. И тогда я еще... Нет, не была! — Ой, перестань! Ты втюрилась в него, как только увидела. В десять лет точно. Не в десять, а попозже. — прошипела я. — Значит, все-таки призналась, — хмыкнул самодовольно Гоша. — А то все в несознанку уходило. Я его со всей силой ударила в плечо. — Бесишь! — Драчунья! — Гоша засмеялся. — И как тебе всегда удается переводить тему, а? Мы вообще-то не обо мне говорили, а о тебе. — Вообще-то эту тему ты завела, — возразил Гоша. — Здравствуйте, Софья. — Сердечно поприветствовала меня Раиса, с которой Кирилл в этот момент разговаривал в гостиной. «Здравствуйте, Раиса!» Я подошла к ним. «Как вы?» «Я-то нормально», – вздохнула она. «А вот в доме...» Женщина посмотрела сквозь стеклянные двери на семейство у бассейна. «Вы уж извините, что не смогла противиться их напору. Они ж каждый день все собирались съезжать. Все завтра и завтра. Потом говорят, нам надо дождаться Кирилла. Срочное дело». Он в курсе. Ну, а я кто такая, чтобы их выпроводить? — Да не как саранча, — вставил Гоша. — Все жрут и жрут. Я и самых немного побаиваюсь. Думал, еще и меня сожрут. — Тебя не сожрут, — отозвался Кир. — Ты как клоп, молодо-вонючь. Гоша хохотнул и ничуть не обиделся. — Бери выше. Жук-навозник. Комплимент от шеф-повара в виде аппетитного шарика в подарок. Не, ну а так... «Маринка, конечно, огонь, баба. С такой не забалуешь. И как тебе удалось от нее сбежать в свое время?» Он сочувственно хлопнул брата по плечу. Тот в ответ пригвоздил его взглядом и вернулся к общению с Раисой. «Вы не виноваты ни в чем. Не стоит даже просить прощения. Это моя проблема, а не ваша. Лучше скажите, соседями больше инцидентов не было у наших гостей». Раиса перекрестилась. — Слава богу, нет. Даже с Семеновичем больше не ругались. Участковый, правда, приходил вчера, но узнал, что ни вас, ни Софьи нет и не стал заходить в дом. Только спросил, когда возвращаетесь. — Что-то хотел, — уточнил Кир. — Он, кстати, с букетом приходил, — снова вставил Гоша. — Ромашек таких больших. Я видел сам, вчера. А я еще подумал, что мент на свидание идет. Но потом он их выбросил в мусорку. Странный какой-то. «Думаю, нас это не касается», – поторопилась осечь его я, хотя у самой закрались подозрения, что цветы эти были мне. И, судя по взгляду Раисы, она думала то же самое. А Кирилл? Но в этот момент раздался звонок в дверь. Мы все уставились на видеопанель, которая демонстрировала нам стоящих у ворот мужчину и женщину. Мужчина поправлял галстук, а женщина прижимала к груди объемистый пакет. Мои глаза расширились от ужаса и изумления одновременно. Это были мои родители.